Глава пятидесятая «Моему ребенку нужно поесть!» Джан следил за люком, ведущим на капитанский мостик. Ждал, когда появится Петрова. Он почти забыл о бедной женщине, которую лейтенант оставила, связанной на полу. «Они уже умирают от голода, а тебе все равно!» Он присел на корточки рядом с женщиной. Подумал, не сказать ли ей, чтобы она заткнулась, или что ее ребенок, скорее всего, мертв, но нет. Даже после всего, что случилось на Титане, он оставался врачом. Это было единственное, чем он хотел заниматься в жизни. Он много учился и работал, чтобы стать хорошим специалистом, чтобы заслужить должность одного из двух врачей в колонии размеров в 300 человек. Он не мог отвернуться от страданий даже сейчас. Проблема заключалась в том, что он мало чем мог помочь. Он изучил раны на руке и щеке женщины. «Как вы это сделали?» — спросил он. Порезы заживают, это хорошо, значит, вы использовали что-то острое, например, скальпель. У вас был скальпель? Возможно ли, что это несчастная тоже была врачом? Лазерный резец. Я работаю в бутике на нижней палубе. Джан подумал о манекенах, соединённых между собой проводами. Вспомнил следы укусов на одном из них. Раньше я делала украшения на заказ. Резец отлично для этого подходит. Неудивительно, что в ранах было так мало крови. Лазер прижёг плоть, когда она срезала с неё квадратики. Должен быть другой способ добыть еду для вашего ребёнка, сказал он, отпуская её руки, и она попыталась спрятать их. Послушайте, мне нужна информация. Вы можете помочь? Нам нужно знать, что произошло на этом корабле. Меня это не волнует, ответила она, отводя взгляд. На её лице появилась робкая улыбка. Мне нужно пройти через этот люк. Вот и всё. Вы могли бы мне в этом помочь? Жан разочарованно хмыкнул. «Вы единственный человек, которого мы встретили. Где-то здесь должны быть и другие. Я была в магазине, когда она заперла все двери. Она — моя малышка. Моя малышка заперла всех, чтобы обезопасить». Жан ничего не понял. «Я знаю. Она сделала это, чтобы защитить меня. Но теперь я не могу войти. Я не могу войти, чтобы даже посмотреть на неё. Я просто хочу увидеть своего ребёнка». «Разве вы никогда не любили так сильно, что были готовы на всё ради другого человека?» жан пропустил мимо ушей её слова. Он проверил её глаза, затем некоторое время слушал её дыхание. «У вас когда-нибудь были проблемы с дыханием?» — спросил он. «Как будто ваше тело просто забыло сделать вдох». Она уставилась на него. «Ты уже открывал этот люк. Ты можешь меня туда перетащить». Он покачал головой. «Пожалуйста, это очень важно». Директор Лэнг предполагал, что все происходящее здесь как-то связано с тем, что он видел на Титане. «Красный душитель», «Василиск», как назвала его Холли. Пока он не видел ничего, кроме поверхностного сходства. Но ну, а все-таки, вам мерещились голоса? Может быть, вы видели что-то, что не могли объяснить? Что-то, что не имело никакого смысла?» «Интересно», — улыбнулась женщина. Джан разочарованно нахмурился. «Что?» Что интересного? Ты так боролся, чтобы уйти, а теперь вернулся за добавкой. Он отшатнулся. Ее лицо, ее глаза, в них что-то изменилось. Раньше она казалась едва вменяемой. Теперь ее глаза были яркими и пронзительными, как бриллианты. Словно что-то овладело ее телом. Что-то нечеловеческое. Ты не ответил на мои вопросы, Джан Лэй. Ты не рассказал мне о том, что влюблен. Ну, «Ты и забыл? Но Холли помнит. Холли спрашивает меня, скучаешь ли ты по ней?» «Что, черт возьми, ты говоришь?» Жан посмотрел на свои руки, сжимающие комбинезон женщины. Он рывком поднял ее на ноги и ударил о стену. Он кричал ей в лицо. Все произошло так быстро, рефлекторно. Он не контролировал свои действия. Но не это пугало его больше всего. «Что ты сказала?» — потребовал он. «Откуда ты знаешь это имя?» Женщина лишь лукаво улыбнулась, не сводя с него глаз.